Глава четвертая. О том, что представляет собой человек. То, что мы собой представляем, то есть мнение других о нашей жизни, ценится обычно, по слабости человеческой натуры, непомерно высоко, хотя малейшее размышление показывает, что это мнение само по себе несущественно для нашего счастья. Мудрено постичь, почему человек испытывает такую сильную радость, когда он замечает благосклонность других или когда как-нибудь польстят его тщеславию. Как кошка мурлычет, когда ее гладят, так же стоит похвалить человека, чтобы его лицо непременно засияло истинным блаженством. Похвала может быть заведомо ложной. Надо лишь, чтобы она отвечала его претензиям. Знаки чужого одобрения нередко утешают его в реальной беде и в той скупости, какую проявляют для него два рассмотренных выше источника счастья. С другой стороны, достойно изумления, какую обиду, какую серьезную боль причиняет ему всякое оскорбление его честолюбия, в каком угодно смысле, степени, направлении, всякое неуважение, осаживание или высокомерное обращение. Поскольку на этих свойствах основаны чувства чести, они оказывают в качестве суррогата нравственности благотворное влияние на порядок человеческого общения. Но свойства эти неблагоприятны, служат препятствием, собственно, для счастья людей и, прежде всего, для столь существенных для него спокойствия духа и независимости». Поэтому с нашей точки зрения представляется необходимым поставить этим свойствам известные границы и путем размышлений и правильной оценки различных благ по возможности умерить чрезмерную чувствительность к чужому мнению, как в том случае, если нам льстят, так и тогда, когда нас порицают. Ведь и то, и другое имеет один и тот же источник, иначе мы станем рабами чужих мнений и настроений, так пусто и мелко то, что угнетает или радует душу, жаждущую похвал. Верная сравнительная характеристика того, что такой человек сам по себе и того, чем он является в глазах других, будет много способствовать нашему счастью. К первому относится все, что заполняет нашу личную жизнь, ее внутреннее содержание а, следовательно, все блага, рассмотренные нами под рубриками «Что такое человек и что человек имеет?». Местом, служащим сферы действия этих моментов, является собственное сознание. Напротив, то, чем мы являемся для других, проявляется в чужом сознании. Это наш образ, создавшийся в нем, наряду с представлениями, к нему применяемыми. Высшие классы с их блеском, роскошью, великолепием и разного рода тщеславием могут сказать «наше счастье всецело вне нас». Его центр — головы других людей.